И тогда писателю становится ясно, что если осознанным и целенаправленным образом его мечта стать художником неосуществима, то все же она реализовалась в памяти, ибо в ней, сам о том не подозревая, писатель заполнил свой этюдник. Еще задолго до того, как он понял, что стал писателем, движимый своим инстинктом, Он часто упускал из внимания предметы, отмечаемые другими, так что его даже порицали за рассеянность, и он обвинял себя в неумении слышать и видеть. И в то же время он требовал от глаз и ушей удержать то, что другим казалось ребяческими пустяками. Интонацию, с которой сказана фраза, выражение лица и движение плеч, сделанные в определенный момент таким-то человеком, о котором он и не знал, быть может, ничего другого, прошло много лет, и потому что эту интонацию он уже слышал или чувствовал, что может услышать вновь, она оставалась чем-то возобновляемым и длящимся, ибо чувство всеобщего в будущем писателе само отбирает то, что всеобщее, что войдет в произведение искусства. Здесь всеобщее следует понимать в смысле идеи, то есть писатель обладает чувством идеи, а идеи в старом, платоническом смысле составляют суть произведения. Но люди были внятны ему лишь тогда, безразлично, в какой степени они были помешаны или глупы, попугаями повторяя слова, которые сказали бы такие же, как они. Когда... становились благодаря этому вещунами, глашатаями психологического закона. Он помнит только общее, в виде интонаций. Движение лица, человеческая жизнь хранится в нем, даже если людей, которым они принадлежали, он видел лишь в раннем детстве. И когда он позднее возьмется за произведение, эти движения, характерные для многих, вновь обнаружатся и будут воссозданы столь же точно, как это было бы сделано анатомом. Правда, в этом случае ради проявления психологической истины. Только к движению плеч он добавит движение шеи, принадлежащее другому, поскольку в эти движения каждый что-то привнес. Вовсе не очевидно, что при создании литературного произведения воображение и чувственность – качество невзаимозаменяемое, что второе нельзя без большего ущерба заменить первым, подобно тому, как люди, у которых не переваривает пищу желудок, обременяют этой функцией кишечник. Человек от рождения чувствительный, Но, не богатым воображением, вопреки этому может писать восхитительные романы. Мучения, причиненные ему людьми, усилия, чтобы предупредить их, столкновение между ним и каким-нибудь третьим бессердечным лицом – все это могло бы, будучи истолковано интеллектом, послужить основой не только красивой материи, как в том случае, если бы он воображал и изобретал, но еще и освободить эту материю от мечтательности, возможной, если он поглощен собой и счастлив, материи, столь же поразительной для него самого и столь же случайной, как внезапное причуда воображения. Самые недалекие люди своими жестами, речами, невольно выраженными чувствами являют законы, неразличимые для них самих. Но эти законы могут быть подмечены в них художником. Из-за подобных наблюдений пошляки считают, что писатель злобен. И, кстати, напрасно, потому что в смешном художник видит что-то прекрасное и всеобщее, и не более вменяет все это в вину наблюдаемому, чем хирург человеку, пораженному распространенным заболеванием его болезнь. Так что он насмехается над глупостью меньше, чем кто бы то ни было. Увы, он более несчастлив, нежели злобен. Когда речь идет о его собственных страстях, ему, познавшему их начало, тяжелее освободиться от личных, причиняемых ими страданий.